Они часто читают стихи, а еще чаще молчат, наслаждаясь собственными ощущениями. «Я всю эту зиму буду мечтать о вас. Вы будете мне писать? Будете? Постарайтесь приехать в Москву. Приедете? Да, непременно, хотя климат Москвы мне вреден. Почему? Почему это не Петербург, там сухо, там солнце?» Ян молча улыбается. Ян сияет. Штейнбах дал деньги, Теперь надо кое-куда съездить, кое с кем повидаться, но это потом, потом, когда уедет Маня. Теперь же дорога каждая минута. Один раз, когда Маня выходит из комнаты Яна, она лицом к лицу сталкивается с Зямой. «Что надо здесь этой девчонке?» – грубо спрашивает он Яна, когда тот возвращается, проводив свою даму. Запавшие глаза Зямы сверкают мрачным огнем. Мария Сергеевна изучает со мной современную литературу. Хриплый смех срывается у Зямы. «Что ей литература? Взгляни на ее губы, на эти чувственные и грубые линии, на эту бесстыдную улыбку. Она женщина. Какое дело женщине до творчества и души другого? Царство высших целей ей недоступно. Это самка, которая весной ищет свою пару. Высоко поднимаются тонкие брови Яна, и пристален его тихий взгляд. Вы, как семит, презираете женщину и видите в ней грех. Вам трудно побороть себя». Вам трудно дорасти до уважения к личности, Измаил. А ведь это фундамент будущего здания. Как же без него вы хотите строить? Я ничего не хочу строить. Я хочу только разрушать. Слышите, Ян? Только разрушать хочу я. Стройте вы, а я чищу вам место на земле. В этом мое призвание. Диким вдохновением горит его лицо. И в это короткое мгновение, когда обнажается загадочная сущность души, Это лицо становится прекрасным, но это только миг. Он уже опять сидит, понурившись, и грызет ногти, глаза его угрюмы. Когда эта девушка рядом со мной задумчиво говорит Ян, вся моя душа вибрирует. Ее мышление – это яркий гимн жизни. В ней так много возможностей обещаний. Советую вам взглянуть в ее глаза, Измаил. А потом, заметили ли вы, что у нее капризные брови, и левая бровь выше правой?» Ян мечтательно улыбается, краснеет и сам становится похож на девушку. Зяму встает с потемневшим лицом. «Эта девушка будет вашей гибелью, Ян», — говорит он, выходя. «Отчего вы так печальны, Ян? Маленькая Маня, я только что шел по старым покинутым тропам. Тяжело возвращаться назад в густую чащу тому, кто уже вышел на опушку, перед кем блеснули звезды, перед кем раскинулась даль. Милый Ян, Зачем же вы туда ходили? Я писал моей матери Маня. Она долго считала меня погибшим. Быть может, так было лучше для нее? Смерть примиряет с прошлым. Ян, что вы говорите? Разве ваша мать не любит вас? Она думает, что любит. Она хотела взять мою жизнь и сделать меня рабом жалости. О, это жалость, Маня. Никогда не давайте этому чужеядному растению вырасти в вашем сердце. Это сорные травы души. Это плевелы, которые губят золотую Ниву. Нет предела ее царству. Если подвести статистику, сколько людей погибло, сколько возможностей исчезло из мира из-за этого мертвящего чувства, мир содрогнулся бы от ужаса. Слабые цепляются за ноги сильных и тащат их назад. Слабые и жалкие, как гири на ноге каторжника, Волокутся за нами, тормозя полет души, ломая тяжестью своей любви и требованием сострадания крылья нашей мечты, и скольки и падают в изнеможении, и умирают, не увидав земле обетованной. Не жалость должна двигать миром, а справедливость. А все-таки вам ее жаль, Ян, я это чувствую. Нет, я проклял это чувство. Я вырвал его из моей груди. Да, рана до сих пор горит, но это ничего. Кто хочет быть свободным, Тот должен рвать все узы и не глядеть назад. «Это трудно, Ян?» «Да, маленькая Маня, это нелегко. Обнимите меня, положите вашу ручку на мои глаза. Они горят от бессонной ночи. Вот так. Благодарю вас. Как хорошо!» «О, Ян, как сияет ваше лицо! Какой вы новый нынче! Вы похожи на зарю!» «Поздравьте меня, Маня! Нынче великий день в моей жизни, и я кончил мою книгу!» «Вы пишете книгу? Я ее кончил. Я почти год жил ею, радуясь тишине и забвению. Я отдал ей лучшее, что есть в моей душе. Знаете ли вы, Маня, власть идеи, власть книги? Нет границ ее царству».